который раз, ах, это почти невыносимо. Гордон Арм молчал. Обычно после таких сообщений он начинал бурно требовать, чтобы она немедленно ушла, отдал кучливо минтяш прома, чтобы все они начали новую романтическую жизнь без всякой фальши и тягомотины. Сейчас молчал. Что ж ты молчишь? спросила она. Все-таки хотелось, чтобы Поклянчил, хотя знала, что никогда к нему не уйдет. Молчу, потому что мне теперь нечего тебе предложить. За мной, наверное, скоро придут. Вчера на открытом партсобрании секции критики опять требовали полного разоблачения. Позаботься о коте, Оксана, не дай ему пропасть. Кот, между тем, нёсся по конькам к крыше. Домой с благой вестью.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 Экое счастье сейчас вперед-вперед! На молодых или, ну, еще не старых там мускулах страшная железобетонная радиосхема последней наркотической ночи в Санталово еще впереди или уже позади, а может, ее и совсем нет, хоть и присутствует, а главное — эти брики, этот путь. Полет любви, главное как можно быстрее сообщить любимому ходящему местечку, а именно папочке Брониславу Григорьевичу Гординару в прошлом пупка о том, что он не будет арестован. Откуда взял этот код Велимир? С какого панталыку? Высокочастотную связь что ли подслушал? В эфире ли прошел какой-то сдвиг, что улавливают коты и что недоступен людям? Ну, во всяком случае, вдруг озарило, и он понял, что всем их страхам теперь конец. Папа уцелеет. Скорей, скорей! Теперь самое главное —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 А также потому, что не взирая на все благородное сострадание там и даже скромные потуги самопожертвования в предательских мыслях то и дело возникает молодой сослуживец по библиотеке ВТО, совсем молодой, на пятнадцать лет ее младший, который давно уже дает понять, что не прочь заполнить ее кулуары романтики.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 Вот кто никогда не предаст, подумал Гординар, бросаясь к окну, впрыгнув в комнату, кот заколисил хвост трубой между ног своего папы и его любовницы, громко и торжествующе он пытался донести до них свою новость: лили ангела пламем, ли би би би пираро. Синуана Цицериц, Хиюхмапахирзенченч, Журикака Синсонега, Хахотири эс-эсэ, Юнчиэнчилук, Юнчиэнчипипока, Калям-калямэпс. — Что это случилось с ним? — перепугалась Оксана. — Варильянке, что ли, где-нибудь насосался? Или мышьяку перехватил? — Профессора вдруг осенило. Да как же ты не понимаешь, Вельмир где-то узнал, что меня не арестуют. Правда, Вельмир? Кот в восторге вдруг сделал перуэт на одной ноге и верни выверни умный игрень кучериту черему череночери то чериту черевечери очери четкими чуткими пали зари и верни выверни умный игрень. Оксана смотрела мучительно, не понимая.